Глава тридцать шестая. Никита. «Не было никакого ребёнка. Я всё придумала. Иначе он бы от тебя не ушёл. Лютая дичь крутится у меня в башке, перемалывает внутренности в мясорубку и никак не хочет откладываться на подкорке. Киры слишком долго не было, и я решил спуститься, чтобы проверить, всё ли у неё в порядке» а в итоге стал свидетелем мерзкого признания, которое вывернуло меня наизнанку. И теперь я стою, широко расставив ноги, сжимаю пальцы в кулаки и шумно таскаю ноздрями кислород в надежде, что он поможет переработать скопившийся за грудиной шлак. По новой переживаю полузабытые эпизоды. Прокручиваю в мозгу день, когда отрёкся от Киры, и дохну от усиливающейся востократ вины. «Что ты сказала? Повтори!» Ору так, что сам глохну. Прохожие оборачиваются и крутят у виска. Семён воинственно расправляет плечи. Я же сосредоточиваюсь на невозмутимом Дашиным лице и с ужасом осознаю, что ей наплевать. На то, что мурыжило меня столько времени, на то, что нагло врала на то, что сломало несколько жизней. Я никогда не была беременна, Никита, никогда. Доволен? Скривив губы, произносит Дарья и нервно мнет ткань удлиненного серого пиджака. Даже в таком положении очень стильная, но прогнившая насквозь, пустая. Ну ты, и тварь дашь! Высекаю хрипло и чувствую, что скоро меня накроет, разнесет в щепки. Размажет к чертям. Деньги решают все, Никита. Нужные связи, внимательные врачи, правильный диагноз. Я просто очень хотела, чтобы ты был рядом. Ты же понимаешь, что то, что ты сделала, ненормально. Это не любовь, это какая-то больная привязанность. Ты психопатка, тебе лечиться надо. Вываливаю все это залпом и меняю объект гнева. Я не могу ударить женщину, прикованную к инвалидному креслу. Зато могу обогнуть эту чёртову коляску, оттеснить Семёна в сторону и схватить его за грудки. Ты с самого начала обо всём в курсе был. И семейка ваша всё знала, да? Да, — беспечно подтверждает мои догадки Сёма и вряд ли догоняет, что этим подписывает себе неподлежащий обжалованию приговор. Жажда крови внутри меня достигает пика, требует выхода наружу. И я не могу ей противиться. Выбрасываю резко кулак, пробиваю короткий джеб и валю Семёна на асфальт. Осыпаю его градом ударов, мешу ногами и ожидаемо теряю контроль. Совсем не думаю о последствиях. О том, что могу превратить здорового человека в калеку. О том, что единственный, кто плыл по течению — и кого надо винить в сложившейся ситуации, это я сам. О том, что в конце концов мне могут выкатить серьезный иск и даже завести на меня уголовное дело. «Лебедев, ты что делаешь? Прекрати!» а -а -а На периферии слуха раздаются какие-то крики, но я их не различаю. Продолжаю раз за разом выплёскивать боль, смешанную с грязью, и не чувствую такого необходимого сейчас облегчения. Превращаюсь в поехавшего зверя, дурею от багровых капель на чужой коже, которого способен остановить лишь один человек. «Никита, хватит! Хватит!» «Кира!» Ее я слышу во всей этой какафонии звуков и внезапно смотрю на себя ее глазами. Безумный, с горящим диким взглядом, со стесанными костяшками, избушующим смерчем в душе. «Разве такой мужчина ей нужен? Разве такого спутника она заслужила?» «Прости», — шепчу немеющими губами и опуская руки вдоль туловища. Во рту противно горчит, конечности ходят ходуном, тремор усиливается. «Мерзкое чудовище, кровожадный монстр, которому не то что приближаться нельзя, его необходимо запереть в клетке». Хочу поделиться с Кирой своим открытием, но не успеваю. Она отчаянно машет головой, подлетает ко мне и прижимает указательный палец к моим губам. «Поехали домой, Никита, пожалуйста!» Льнет ко мне теснее, не испытывая брезгливости, гладит запястье, обнимает. И меня от этого ее безоговорочного принятия отпускает. Чернота постепенно отступает. Возвращаются утраченные маяки и постулаты, становится стыдно за отвратительную вспышку гнева, не перед вершиненными, перед ней. Так что я шумно выдыхаю, ощущая, как адреналин течет по венам, и присаживаюсь на корточки рядом с вытирающим кровь с подбородка Семеном. Достаю из бумажника несколько оранжевых купюр и кладу на землю рядом с ним». Вы же только на языке денег умеете разговаривать. Будем считать, что я компенсировал причиненный ущерб. Идёт? Тебя ведь всё равно не закроют. Нет, у меня достаточно влиятельных друзей. Сообщаю Семёну твёрдо и встаю на ноги, мечтая поскорее покинуть этот грёбаный двор и забрать у агента задаток. Помогаю Кере поднять брошенную на асфальт сумку и стаканчики с безнадёжно остывшим кофе, и ровно на долю секунды застываю, когда между лопаток вонзается истеричное. «Это ты, псих Никита! Ты! Катись к чёрту!» Даша кричит ещё что-то обидное нам вслед, но мой организм опускает непроницаемую заслонку и блокирует наполненные бессильной яростью проклятия. Вот так выстраивает защиту — Сегодня я хапнул более, чем достаточно. Теперь надо как-то уложить новые знания на полку и переварить всю ту дичь, что бурлит у меня внутри. Обнять Киру, в сотый раз извиниться. И окончательно вычеркнуть семейство Вершининых из своей системы жизненных координат. Дарья никогда не носила под сердцем моего ребенка и почти восемь гребаных лет притворялась, что горюет о его утрате. Нажимала на нужные кнопки, дёргала за правильные струны и весьма виртуозно играла на моих слабостях. Так что в этой ситуации я вправе снять с себя обязательства и забыть об обещании помогать ей деньгами. Она не бесплодна и не нуждается в лечении. А если и нуждается, то это больше не моя ответственность. В том, что с ней случилось, нет ни капли моей вины. «Никита, давай я сяду за руль», Не стоит тебе ехать в таком состоянии. Я так глубоко погружаюсь в рефлексию, что не сразу обнаруживаю Керину ладонь на моём запястье. Тряхнув головой, я сталкиваюсь с Ильиной взглядом, ныряю в омут обеспокоенных серо-голубых глаз и цепенею. От той трепетной заботы, что сквозит в каждом её движении и укутывает меня тёплым мягким пледом. От искреннего сочувствия, которое убирает гранитную плиту с груди, приводит в порядок пульс и замещает агрессию странным покоем. Ты права, спасибо. Соглашаюсь с Кириным предложением без пререканий и осторожно вкладываю ключи в ее тонкие маленькие пальцы. Целую ее в висок, зарываюсь носом в волосы, хранящие едва уловимый аромат ванили, скольжу ладонями по острым лопаткам. Беру максимум от этой близости и ощущаю, как на место встают недостающие кусочки. Злобу вытесняет умиротворение, бешенство, безмятежность. Вселенная снова демонстрирует мне весь спектр красок. А всё потому, что рядом правильный человек. «Ты знаешь?» Кира неторопливо сдаёт назад и медленно выкручивает руль, разворачивая машину. «Раньше я всегда думала, что фраза «Если весь мир встанет против тебя, я буду стоять у тебя за спиной и молча подавать патроны» — лютое преувеличение. Теперь понимаю, вовсе нет». «Что? И если б я забил этого урода до смерти, тоже не осудила бы?» «Я бы бросилась искать тебе адвоката, Лебедев». «Да? Да. Но это не значит, что нужно проверять мои слова на практике». Стиснув кожаную оплётку, твёрдо высекает Кира, а у меня от её признания эйфория растекается по венам. Наверное, она единственная, кто принимает меня со всеми моими тараканами, заморочками, заскоками. Не пытается превратить меня в кого-то другого. И это бесценно. Скорее всего, потому что любимая женщина всецело меня поддерживает, я не скатываюсь в самобичевание». Ничего не отрицаю, не торгуюсь с собой и не впадаю в депрессию. Переправляю негативную энергию в полезное русло и всю следующую неделю занимаюсь поиском нового жилья. В квартире обязательно должно быть две детских. Большая кухня-гостиная и просторный балкон. Подберите мне подходящие варианты и пришлите на электронку. Бюджет практически не ограничен а когда натыкаюсь на идеальные апартаменты, с утроенными усилиями принимаю всех обустраивать. Я изучил ваш каталог. Нам нужны диван-кровать, журнальный столик, четыре кресла. Зачитываю внушительный список, попутно внося предоплату и в своих фантазиях рисую картинки нашего будущего. Мы с Кирой следим, как капли дождя стекают по панорамному окну в спальне гостиной. Мы с Митей... Играем в настольный хоккей в гостиной. Мы втроём и ребёнок. Мысль вонзается в сознание шаровой молнии и больше не отпускает ни на минуту. Не тогда, когда я веду важные переговоры с новыми клиентами. Не тогда, когда я принимаю курьера и внимательно осматриваю новую мебель на предмет мельчайших сколов или царапин. Не тогда, когда я покупаю для Киры кольцо в ювелирном. Сразу же сделаю ей предложение, как только нас разведут с дарей. Хочу от Киры второго ребёнка. Хочу следить за тем, как будет медленно расти её пока ещё плоский живот. Хочу увидеть на мониторе УЗИ крохотного человечка. Хочу почувствовать первое шевеление. И неважно, кто у нас будет, сын или дочь, я буду любить подаренное нам чудо больше жизни. Вынашиваю эту идею трепетно, и никак не могу отделаться от ярких образов. Нервничаю неимоверно и жду подходящего момента, чтобы поделиться с Кирой осенившим меня откровением. Обнимаю её сзади, пока она заваривает травяной чай, прижимаюсь губами к нежной шее и хрипло рвано шепчу. «Родная, мне нужно кое-что с тобой обсудить». «Да, минутку. Там, наверное, доставка приехала. Заберёшь пиццу и подробно обо всём поговорим». Соглашается Кира, а я проклинаю мнущегося у порога паренька в жёлтой кепке. Он невероятно долго сверяет заказ, ещё дольше ищет мобильный терминал для оплаты и, наконец, вручает мне две коробки с пепперони и неаполитанской. Возвращаюсь к своей принцессе, таская ноздрями одуряющие запахи, и ничего не успеваю сказать, как она выбегает из кухни, выталкивая булькающие извини и зажимает рот руками».